Наконец проговорилась Ксения Викентьевна. Оказывается, Рита в Петергофе завела роман с каким-то иностранцем, кажется англичанином, и даже исчезала на несколько дней, бросив Лёсика на Фросю. Марина стала выяснять. Оказалось, действительно роман, но не с англичанином, а с голландцем, живущим в Германии, у которого бизнес в Петербурге, и он часто туда приезжает, пользуясь тем, что Марине не до неё, а отцу тем более, Рита с головой погрузилась в личную жизнь. Так прошел год, и в августе, сразу после дня рождения отца, она запросилась в Петербург надолго. Ее голландец приехал на полгода. «Леш, да пусть едет. Все равно от нее толку никакого», — сказала Марина. «Может устроиться как-нибудь?» И Рита мчалась, пообещав приезжать почаще. Дорогу оплачивал Лешка, хотя средства у Риты были, деньги за сдаваемую квартиру. Каждый раз, по скандалев, она уходила туда, забирая Лёсика, но не выдерживала и пяти дней, так что в конце концов возвратилась к Злотниковым. А квартиру стала сдавать. Сначала Рита честно приезжала из Питера раз в две недели, потом раз в месяц, тискала Лёсика, задаривала его подарками, вывалила кучу своих новостей, без конца звонила по мобильнику и тут же уматывала обратно. Целовала на прощание сына и бежала по длинному коридору к входной двери, стуча каблучками. Лёсик спешил за ней, дверь захлопалась у него перед носом, и он стоял, беспомощно опустив ручки. Марина подходила, сердце у нее просто разрывалось, а Лёсик поднимал на нее грустные глаза и спрашивал, показывая на дверь, «Мама?» Марина брала его на руки и начинала рассказывать сказки про добрую и хорошую мамочку, которая очень-очень занята» но очень-очень любит своего маленького сыночка и скоро опять обязательно приедет». Лёсик слушал, положив голову Марине на плечо, и вздыхал. Но добрая хорошая мамочка скоро не приехала. Ни в октябре, ни на Новый год, ни на Рождество. Сначала она еще звонила. Лёсик срывался с места при каждом телефонном или дверном звонке. Потом Марина попыталась сама поймать Риту, но та быстро бросала трубку, или кричала, что ничего не слышит, связь плохая. Рита не появилась даже на день рождения сына. А когда Марина завела привычную песню про хорошую, добрую маму, Лёсик закрыл ей рот своей маленькой ладошкой и серьезно сказал, «Не надо, она не приедет». На воскресной посиделке Ирочка все таки пришла, Мусю уговорила, а Ванька съездил за ней и привез. Ира ужасно волновалась, но первым ее встретил Лёсик, который прибежал, бегом услышав, как хлопнула входная дверь, и с разбегу обнял Ваньку за ноги. Тот поднял малыша. «Посмотри-ка, кто к нам пришел?» Лесик серьезно разглядывал Иру. Она так и расплылась в улыбке. «Ой, какой! Вань, это что, тоже твой братик?» «Ну, это сложно объяснить. Если коротко, да. Правда, братан? А ты, наверное, фея?» — тихо спросил Лесик, таращась на покрасневшую Иру. «Не знаю. Вряд ли. Фея-фея!» — подтвердил довольный Ванька и спустил Лёсика на пол. Пойдем знакомиться, Ферри. Мама!» — закричал Лёсик, уносясь по коридору. «Мамой!» — он называл теперь Марину. «Мама! Там Ваня фею привел. только она без крылышков». «Где твои крылышки, а?» — Серьезно спросил Ванька, быстро чмокнув Иру в макушку. Но тут из кухни вышла Марина, вытирая руки о фартук. И что ж тут у нас за фея такая? Здравствуйте, Ирочка, проходите. Хорошо, что решились прийти в наш сумасшедший дом. Вы не бойтесь, мы безобидные, хотя и шумные. Марина с улыбкой смотрела на Ирочку, и та вдруг совершенно успокоилась и словно согрелась. «Мама, правда ведь она фея?» Лёсик с восторгом смотрел на Ирочку. «Конечно, настоящая фея. И крылышки есть, только они невидимые» в кухне, куда вошла Ира, оказалось полно народу. Ксения Викентьевна, которая вытирала только что вымытые яблоки и мандарины, Муся, помахавшая Ире рукой, она выкладывала на блюдо пироги из противня, а в строго элегантной даме, грызущей морковку, Ира признала мать Мити, Мусиного жениха. Сам Митя, вооружившись стопором, открывал бутылку красного вина. Илюша понес было к выходу керамическую вазу с конфетами, но загляделся на Иру. Советы тоже ее откровенно изучали, даже подошли поближе. А Сонечка осторожно потрогала прядь Ириных распущенных волос и спросила, «Мама, она девочка или тетенька?» «Сонечка, ну что ты такое говоришь?» Заволновалась скороговорка, но тут стрял Санька. «Девочка, не видишь, что ли? Давай ты будешь моя девочка». Он протянул ей большое красное яблоко, чуть надкушенное. «Вот, возьми, оно вкусное». Все засмеялись, Ира опять покраснела, а Ванька, который стоял у Иры за спиной, погрозил Сане пальцем и грозно сказал «Но-но, это моя девочка, ишь ты, от горшка два вершка, туда же». И тут, наконец, появился Леший. Он наглядел всех, подмигнул обернувшемуся на него Ваньке и сказал таким бархатным голосом, так что Марина закатила глаза «Ирочка, здравствуйте, деточка». Он нагнулся, и галантно поцеловал ее маленькую ручку, потом выпрямился и спросил у Марины, но ладошку так и не выпустил. «Дадут мне сегодня пирогов или нет?» Ира жалобно покосилась на Ваньку. «Папа!» — строго сказал он отцу. А Марина ласково, но с легкой угрозой в голосе добавила. «Леша, не смущай девочку!» Леша засмеялся и отпустил Ирочку, которую тут же подхватил Ванька. «Пойдем, сейчас у нас пикник будет!» Пикник? Ага, на ковре. Увидишь. В самой большой комнате, в спальне Марины и Алексея, раздвинули перегородку и устроили множество уютных мест для посиделок. На обеих кроватях, на креслах и прямо на полу, натащив подушек и мягких пуфов из детской. Кругом стали блюда с пирогами, печеньями и бутербродами, вазочки с конфетами и фруктами, разные соки и несколько бутылок красного вина а в конце комнаты торжественно сиял начищенными боками большой самовар с трубой, выведенный в оставшуюся от мастерской вытяжку. Леший привез для него два мешка сосновых шишек из деревни, еще до пожара. Пока все суетились, заканчивая приготовление, Лешка с Мариной, оставшись вдвоем на кухне, шептались, обсуждая гостю и Леша, откусив сразу пол пирога, сказал с набитым ртом, «Что ж такая маленькая?» «И не говори. Ну что ты на ходу? Сейчас уже начнем. И как наш здоровяк с ней справился. У нее ведь и...» «И все, наверное, маленькое». Марина треснула мужу полотенцем. «Леш, как тебе не стыдно, а? Девушка твоего сына. А ты о чем думаешь?» «Марин, да я ж чисто теоретически. Я ж ничего такого». «Иди уже, теоретик. На, неси пироги. Да не съешь все по дороге». Ругая мужа. «Она сама как раз думала о том же». Как это у Ирочки с Ванькой все получилось, при такой разнице в росте? Наконец расселись кто куда, а дети бегали на посылках, разнося взрослым пироги и прочие закуски. Ваня с Ирой сидели рядом, с другого бока Кыри пристроился Лесик. Ирочка обняла его и поцеловала. Да чего же трогательный мальчик, просто чудо. Ксения разливала чай для желающих, а Юля с Мариной пили красное вино. Марин... Я выпью глоточка Для куража. Ну ладно, только не увлекайся. И Марина сама налила ему пол бокала. Он скроил жалобную физиономию, обижает, мол. Выпил и взял гитару. Ну что, концерт по заявкам? Марин, или может мы с тобой начнем? Леш, да ты что? Я еще мало выпила. Потом, попозже. У папы слух абсолютный, и мама не фальшивит. Только когда выпьет немножко, сказал Ванька на ухо Ирочки. И наскоро поцеловал ее пока никто не видел. Ирочка взглянула на него с обожанием. Но Марина видела, хотя и не смотрела. Видела, и сердце ее болезненно сжималось. Она узнавала в Ирочке себя, свою безумную зацикленность на Лешке, свою зависимость от него. Марина видела, что Ваня совсем не так трепетно относится к девушке, как в свое время и его отец относился к ней. «Влюблен, да. Но и только. Слишком молод», — думала Марина. Душа еще не созрела. Да не так просто все будет. Тут Леша ударил по струнам и так лихо раскатился голосом. «Живет моя отрада в высоком терему». «А в терем тот высокий?» Марина, смеясь, сказала Юле. «Ты посмотри, как хвост распустил». «Это он перед Ванькиной девочкой выпендривается». «Прелестная девочка». «Только боюсь, будут сложности. Да я уж вижу». «Митя мой с Ванькой говорил, предупреждал. Просил быть поосторожней». Очень влюблена. Страшно прямо. Как бы они? Юль, уже. Да ты что, не беременна, нет? Говорят, нет. Ладно, будем как-то разруливать. Что ж теперь делать? А Ванька в это время объяснял Ирочке, что это Мусина песня. Папа всегда поет для каждого свою. А отец как раз завел новую. Ксения Викентьевна, ваша любимая. Муся, давай. Маруся подсела к отцу, и они запели на два голоса. Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу не вы. Вы руку жали мне, промчался без возврата, тот сладкий миг, его забыли вы. У Маруси был грудной теплый голос, как бы женский вариант отцовского, и пели они слаженно, очень красиво, одинаково поводя бровями и глядя друг на друга одинаковыми черными глазами. «Какой у тебя отец! Влюбиться можно!» Ирочка смотрела на Алексея с восторгом. «Да, орел!» Это он сейчас немножко сдал после инфаркта. Ты так на него похож, хотя он черный, а ты светлый, но похож. А ты не поешь? Нет, у меня ни голоса, ни слуха. Он Муся поет, хватит с нас. Но пела, как оказалось, не только Муся. А сейчас сюрприз, вернее два. Сначала Юля, давай. Юля легко поднялась с диванчика и села рядом с Лёшкой. Марина изумилась. Юля еще никогда не пела одна всегда только подпевала. Леша сыграл вступление, кивнул. Юля, прикрыв глаза, начала. Он говорил мне, «Будь ты моею, и стану жить я, страстью сгорая». Марина одобрительно покивала головой, догадавшись, что Юля с Лешкой спелись в мастерской при галерее. Леший всегда пел, работая. Голос у Юли был не сильный, но красивый. Она скорее выговаривала, чем пела, но очень чисто попадала в мелодию. Леший вторил ей. Они закончили под аплодисменты, а Митя громко и заливисто свистнул. Юля шутливо раскланялась и уселась рядом с Мариной, которая ее расцеловала. «Подожди, что сейчас будет?» К отцу вышла Сонечка. Отец кивнул ей, заиграл, и Сонечка так широко и раздольно разлилась своим еще детским, но очень сильным и звучным голосом, что все просто ахнули. На муромской дорожке стояли три сосны — «Я с миленьким прощалась до будущей весны». Сонечка пела очень серьезно. Маленькая, крепенькая, с двумя торчащими косичками. Она стояла, расставив ножки и выпитив животик. Взрослые вытирали слезы от смеха, но поражались. «Голос-то какой голос! Прямо Русланова!» «Ну, девка, молодец!» Леша и сиял. Это он подготовил с Сонечкой сюрприз для мамы. «Песню она сама выбрала», — шепнул он смеющейся Марине пока Сонечка, переходя от одного слушателя к другому, получала заслуженные похвалы и поцелуи. Подошла и к Ирочке, та тоже ее расцеловала в жаркие щечки. Тут же прилез и Саня, а меня, и я хочу. Пришлось целовать и Саньку. Тс, тихо. Леша заиграл проигрыш, и Ваня прошептал Ирочке. Сейчас мама петь будет. Это их с папой песня особенная. Есть еще одна. Папа поет для мамы, но редко не знаю, будет ли сегодня. Марина повернулась, чтобы видеть Лешего. Она улыбалась и качала головой. Ой, не вытяну. Они пели, глядя в глаза друг другу, свое коронное утро туманное. Вспоминая, как всегда, тот день, когда впервые осознали, как сильно любят друг друга. Ирочка смотрела, замерев. Что-то происходило между ними, непонятное, но ощутимое всеми присутствующими. Словно возникло и тихо разгорелось слабое сияние. И вдруг Ирочка догадалась. «Они же разговаривают. Глазами, без слов». «Ну да, разговаривают», — подтвердил Ванька. Оказывается, Ирочка произнесла это вслух. «Они такие, особенно мама. Умеет без слов. И всегда все знает. Она у нас особенная. Как это?» «Трудно объяснить. Ты и сама поймешь. Потом». «Вань, а сколько лет они вместе? Лет двадцать?» если Мусе восемнадцать. — Ну да, наверное. А что? — Двадцать лет? А как молодожены, ты посмотри. Роман закончился, но Леша с Мариной еще смотрели друг на друга. Потом Марина взяла его руку и поднесла к губам, а Леша обнял ее и поцеловал. Руку ему целует. Ира была потрясена. Впервые в жизни она ощущала чужую любовь как какое-то физическое явление, как жар от костра или солнца. — Ой, слушай, — Папа все-таки будет это петь. Леший закрыл глаза, а Марина села так, чтобы никто не видел ее лица. «Ландыш, ландыш белоснежный. Розан аленький. Каждый говорил ей нежно. Моя маленькая». Марина замерла, улыбаясь сквозь слезы. Это была их с Лешкой песня. Именно так он признался ей в любви. «Первую Лешкину выставку праздновали. Когда ж это было?» «Двадцать три года назад». Марина вспомнила, как сидела за столом рядом со своим тогдашним любовником Вадимом Дымариком, а леший пел, глядя ей в глаза. «Каждый», — говорил ей нежно, — «моя маленькая». Гликом — чистая иконка, пеньем — пеночка. И качал ее тихонько на коленочках. Алексей пел, а Марина обмирала от любви, так неожиданно брушившаяся на них. «Пять лет! Пять долгих лет!» Пришлось им идти к общему счастью. И сколько всего уместились в эти страшные пять лет: смерть матери Марины, и смерть Вадима, в которой она считала себя виноватой, развод Лешева, и добровольный отказ от ребенка, который оказался чужим, а ведь Лешка безумно любил Риту. Лешкина пьянство и ее попытка самоубийства. Они спасли друг друга, вытащили из черного омута, построили свой дом такой надежный и уютный дом, который чуть было не рухнул из-за измены Лешева. Пока Алексей пел, вся жизнь пробежала перед глазами Марины. Наконец затих последний звук гитары. Все молчали. Леший тихо сказал, «Концерт окончен, артисты устали», и притянул к себе Марину, пытаясь заглянуть ей в лицо. Ксения Викентьевна засуетилась, руководя советами, собирающими остатки пикника. Муся с Митей помогали, Юля подошла к Злотниковым и обняла сразу обоих, прощаясь. Ванька увел Иру к себе. Она задумчиво на него смотрела, потом вдруг сказала. — Вань, я подумала, давай расскажем все твоей маме, а то как-то нечестно. Ванька вздохнул. — Ферри, ты только не сердись, но она уже знает. — Знает? — ахнула Ирочка и прижала ладонь к щекам. — Знает. Ты все растрепал. Какой ужас. — Ну подожди, подожди. «Нет никакого ужаса. Ты же видишь, как они тебя приняли. И мама, и папа. Ты им нравишься. И папа знает. Боже, что они обо мне думают? Какой позор. Зачем ты?» Глаза ее налились слезами, и Ванька не выдержал, обнял и посадил на колени. Но «Ну не надо, не плачь. Послушай, мама сама узнала. Она умеет. Я же говорил, она особенная. Она мысли читает. Не все время, но может. А папе я сказал, потому что мама...» все равно бы ему рассказала. А так я сам. Ну что я бы за маму прятался? Это не по-мужски. Мысли читает? С ужасом переспросил Ирочка. Все мысли? И мои? Да нет, не все. Ну, в общем, я переживал слишком сильно. Она и услышала. Нечаянно получилось. Ир, оно и к лучшему. А то я так мучился. Ты не бойся, мама все понимает. Незамеченное ими мама, которая все понимала, стояла в дверях и смотрела с улыбкой на то, как Ванька утешает Ирочку. «Ну что, дети, поговорим?» Ирочка уйкнула и быстро слезла с Ванькиных колен. «Ирочка, не ругайте Ваню. Я и правда сама все узнала. Давайте-ка мы с вами немножечко побеседуем. По-своему, по-девичи. А Ваня пока погуляет, ладно? Иди, Вань, не волнуйся, все будет хорошо». Ваня ушел. Ирочка испуганно моргала, глядя на Марину. А та внимательно ее разглядывала. Потом протянула руку и положила ладонь ей на лоб. — Не бойся, можно на ты? — Я посмотрю немного, хорошо? Ты разрешишь? Я не пойду глубоко. Ира опять не очень поняла, что собирается делать Марина, но кивнула. От лежащей на голове ладони шло ровное тепло, обволакивая мягким облаком измученную душу Ирочки. Девочка успокоилась, расслабилась, а когда Марина отняла ладонь, невольно потянулась следом. Они смотрели друг на друга. Марина задумчиво, а Ира с ожиданием. Марина зашла гораздо дальше, чем обещала, и увидела очень много. И там, в самой глубине Ирочкиной души, где пряталась ее любовь к Ване, Марина спросила, — Ты сильно его любишь? — Да. — Так сильно, что готова умереть за него? — Да. — Так сильно, что готова отказаться от него ради него? — Да. И Ира тут же забыла об этих страшных вопросах. Марина отдавала себе отчет, что действует в духе Валерии, что сейчас собирается принять решение за Ваню и определить его будущее, но ничего не могла с этим поделать. Она была матерью, и, как всякая мать, считала, «я лучше знаю, что нужно моему сыну». Эта девочка Ване подходит. Она окружит его такой же любовью, в какой он вырос. Она будет ему всем — любовницей, женой, другом и матерью его детей. Да и ему самому» потому что Ванька из тех мужчин, которым всегда нужна мать. Ну что ж, я вижу, ты все правильно понимаешь про себя и Ваню. Не ожидала? Я знаю, Ваня меня не любит. То есть любит, конечно, но по-своему, усмехнулась Марина. Да, ты права, но это сейчас. Он просто очень молод, понимаешь? Физически развит, а душа совсем мальчишеская, глупая. Инфантильный очень. Не знаю почему. Может, я слишком опекала их с Мусей? Но Муся такая взрослая. Муся эта взрослость очень тяжело далась, не дай бог тебе такое испытать. Ты не переживай, у вас с Ваней все еще может получиться, правда, но много труда для тебя. Да и для Ваньки, конечно. Я помогу, ты мне нравишься. У вас с ним хорошее сочетание. Давай прямо сейчас я немного с тобой поработаю. Ничего особенного, надо тебя как-то поддержать, укрепить, а то ты очень слабенькая. Болеешь часто, да? И приходи к нам почаще, мы с тобой будем заниматься потихоньку. До Лондона время еще есть. Ну ладно, ладно, к тому времени ты уже не так болезненно будешь это переживать. А летом мы тебя в деревню заберем, там хорошо, поправишься немного. Ты родителям не рассказывала? Надо рассказать. Мы встретимся с ними, поговорим. Я вижу, ты папу больше боишься. Ничего, обойдется. Ты пока не говори. Сколько Ване лет? «Скажи, мы их в гости приглашаем. Устроим вам с Ванькой помолвку». Марина с улыбкой смотрела на Ирочку, которая просто расцветала на глазах, а потом кинулась Марине на шею.